Глава 67 седьмая. «Урэкэн» — староанглийский. Отомстить. Поквитаться. А тем временем смертельная схватка между Балвейном и волчицей в подземной пещере уже близилась к своему разрешению. Оба были тяжело ранены. Волчица получила с десяток ударов ножом, но всё ещё держалась и всё ещё представляла собой серьёзную угрозу. Как и маршал Денхэм, она была ветераном многих сражений, и её видимые шрамы были лишь малой частью того, что скрывалось под её мехом. Но один из тычков Балвейна пробил ей правое лёгкое, и ей стало трудно дышать. У неё оставалось не так уж много времени. Хотя и Балвейн был вынужден действовать только одной рукой. Челюсти волчицы растерзали вторую так сильно, что его левое предплечье от плеча до локтя превратилось в сырое мясо, а обе основные кости его были сломаны. А еще он заработал укусово левое бедро, вырвавший кусок плоти размером с кулак, и рана обильно кровоточила. Теперь Болвейн едва мог стоять на ногах, но если б упал, волчица сразу набросилась бы на него. Поэтому он пытался опереться на одну из стен стараясь не касаться её своими повреждёнными частями тела. Со всех сторон доносился грохот катастрофы, и обоих противников покрывал тонкий слой пыли. Балвейну казалось, что где-то вдалеке он слышит крики людей и гномов, а также испуганный рёв животных. Он понял, что происходит. Рудник совсем своим обустройством рушится, а его собственные действия лишь ускоряют это обрушение, не только прямо сейчас в этой пещере, натяжением цепи, попыткой поднять заикарённый кинжал, но и гораздо раньше, когда он счёл себя достаточным ловкачом, чтобы манипулировать Фейри, хотя на самом деле те, куда ловчей манипулировали им в ответ. Даже сейчас Балвейн не взялся бы утверждать, что Фейри не предоставили ему обещанного. Они и вправду убрали пятерых вельмож, выставили перед ним волчицу, а рудник-пандемониум теперь принадлежит только ему одному, пусть даже и послужит ему могилой. Но если ему и доведётся умереть, то умрёт он, лишь зная, что волчица испустила дух раньше него. — Ну, давай же, — подстрекал Балвейн. — Ты просто позволишь мне истечь кровью до смерти, или всё-таки закончишь начатое? С челюстей волчицы капали кровь и слюна, Она всё пыталась подобраться к нему поближе, но остерегалась клинка не меньше, чем на её зубов, и поэтому оба держались в недосягаемости друг друга. Волчица отступила назад и вроде как пошатнулась, как будто запуталась в собственных ногах. Балвейн увидел свой шанс. Он бросился на неё, вскинув кинжал, чтобы поразить её в самое сердце, и... Но всё это было лишь уловкой и клинок Балвейна бессильно пронзил воздух. Потеряв равновесие, он мимолетно предположил, что плоть и мех смягчат падение, но вместо этого со всего маху брякнулся твёрдый камень. Боль была неописуемой, настолько свирепой, что на миг лишило сознания, когда его собственный разум попытался оградить его от боли. Балвейн лежал на спине, боясь пошевелиться, боясь даже открыть глаза а на лицо ему падали тёплые капли. Наконец он открыл глаза и увидел волчицу, которая стояла прямо над ним. Балвейн попытался воспользоваться кинжалом, но волчица переставила левую лапу, пригвоздив его правую руку к полу пещеры. Весь былой пыл оставил Балвейна. Всё было кончено. «Они обманули нас обоих», — сказал он волчице. «Прими свою победу!» Чего бы она ни стоила. Волчица опустила башку, раскрыла пасть и медленно, не спеша, разорвала болвойну горло.